Но это было единственное спасение, и лучше не вспоминать об этих страшных подробностях. Одно успокоительное рассуждение о своём поступке пришло ей тогда в первую минуту разрыва, и когда она вспомнила теперь обо всём прошедшем, она вспомнила это одно рассуждение.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 и не показывать, как она ценит это. Он, по ее мнению, имевший такое определенное призвание к государственной деятельности, в которой должен был играть видную роль, он пожертвовал чистолюбием для нее, никогда не показывая ни малейшего сожаления. Он был более чем прежде любовно почтителен к ней и не показывать, как она ценит это.